Заглядывая в свой блокнот, мы нашли людей, которые считают, что видели тебя в отеле б р о у т о н Армс вечером в субботу 25 о к т я б р я когда был убит сэр Руфус. Хорошо, хорошо. Кивая, да и времени, чтобы добраться до Лондона в день нападения на Оливера, с учетом того, что тебя или кого-то похожего на тебя видели в туалете на Тоттнем Корт Роуд, тоже было маловато. Тот день все рейсы из Эдинбурга на Хитрово отправлялись с опозданием, так что это просто было невозможно. Отлично, г о в о р и я, раскачиваясь в зад вперед на своем стуле, блестяще. Это значит, говорит он, что если только у тебя в Эдинбурге нет двойника, если с только н а р о д а не врут в один голос, то в Лондоне у тебя должен быть сообщник, тоткого ты -то нанял, чтобы, ну, скажем, пополнить коллекцию. Магдан спокойно смотрит на меня. Я так и не сумел в нем разобраться. Не могу сказать, считает он это вероятным или нет. Считает ли он, что свидетельство в мою пользу и все же верит версию с помощником? Послушайте, говорю я, давайте проведем опознание. Не спеши, Камерон, снисходительно говорит Магдан. А я это уже раньше предлагал. И продолжаю предлагать, так как ничего другого придумать не могу. Решит ли без ноги и без руки мистер Азул, что я тот самый тип, которого он видел на пороге своего дома? А что скажут гомики из т у а л е т а на т о т н о м к о р т р о у т Копы считают, что я т а к о г о жтил с л о ж е н и п о д о з р е в а т т что г о р и л и иногда носит парик, накладные усы, а может еще и вставные зубы. Они сделали несколько тщательно подготовленных фотографий, притащили сутки для этого огромную камеру и, подозреваю, по нескольким о б р а н е н н ы м и м и словам, они т о думали, что я в этом деле не бум бум. Что они будут делать компьютерный анализ этих фоток и смотреть, совмещаются ли они с горилой? Как бы то ни было, но м а к д а н считает, что время для опознаний не наступило. Бит у него был. Отеческий, у м у д л е н н ы й Не думаю, говорит он, что нам стоит с этим морочиться. Бросьте, м а к д а н давайте попробуем что-то надо делать. Я хочу выбраться отсюда. м а к д а н постукивает пачкой, сгорет постл. Ну, это уж от тебя зависит, Камерон, от меня. Как это? Ведь он меня зацепил. Я весь внимание. Подаюсь вперед, локти на столе, лицо прямо к нему, иными словами, я на крючке. Не знаю, уж что он там хочет мне в т ю г а т ь но покупаю. Камерон, говорит он, т а к будто только что пришел к какому-то очень важному решению, и всасывает слюну через сжатые зубы. Знаешь, я ведь не верю, что это ты. Так это ж здорово, говорю я, откидываюсь на спинку стула и оглядываю комнату. Все те же голые крашеные стены и к о н с т е б л ю двери. Такого так ж е х р е н а я здесь. Не все зависит от меня, Камерон. Терпеливо говорит о н т ы ж Знаешь, тогда что? Буду с тобой откровенным, Камерон. Да в уж постарайтесь, инспектор. Я не думаю, что это ты, Камерон. Но я думаю, ты знаешь, кто это. Я прикладываю руку к албу, опускаю глаза и покачиваю головой, потом театрально вздыхаю и поднимаю на него взгляд, б е с с и л ь н опустив о плечи. Я не знаю, кто это. Если б знал, то сказал. Нет. Пока ты еще не можешь мне это сказать. Тихо и рассудительно говорит м а г д а н Ты знаешь, кто это, но... Ещё сам не знаешь, что знаешь. Я смотрю на него. Магдан совсем запудрил мне мозги. Чёрт возьми! Вы хотите сказать, что это кто-то из моих знакомых? Магдан чуть улыбаясь с м а ж е т ладонью. р у г о й рукой он снова и снова постукивает пачкой сигарет по столу, предпочитая помалкивать. Поэтому говорю я, не уверен, что я его знаю. Уж он -то меня точно знает. Визитка с моими к а р а к у л я м и тому доказательство. А может быть, это как связано с теми ребятами из-за из озерного из края? Мадам вздыхает: Да, да. Инспектор считает чистой паранойей мою теорию, согласно которой меня хотят подставить секретные службы. Нет, качает он головой. Я думаю, ты его знаешь, Камерон. м ы т ы его хорошо знаешь, понимаешь? Я думаю, ты знаешь его так же хорошо, ну, почти так же хорошо, как о н знает т е б я Думаю, ты мне можешь его назвать. Я правда так думаю. Тебе надо только хорошенько пораскинуть мозгами. Он улыбается. Больше я тебе ни о чем не прошу. Просто пораскинуть мозгами. Просто. раскинуть мозгами, повторяю я, и киваю инспектору. Он кивает мне. Просто подумать, говорю я. м а г д а н кивает. Лето в с т р а ц с п и л д е Первый по-настоящему теплый денек в том году. Воздух теплый, наполнен кокосовым запахом утёсника, покрывшего горы с о ч н о жёлтыми заплатами и пряной сладостью. с основой смолы, с т е к а ю щ е й густыми прозрачными каплями по грубым стволам. Жужжали насекомые, бабочки наполняли прогалины бесшумными вспышками света. В полях ныряли и резко взмывали верх крастели, их странный зов дробью звучал в напитанном ароматами воздухе. Мы с Энди пошли вдоль берега озера и реки, забираясь на скалы выше по течению. Затем направились обратно, наблюдая, как рыба лениво выпрыгивает на д р о в н о й г л а з ь ю озера или щелкает челюсть, м е с т а в л я я рябь на воде, хватает насекомых, усеивших спокойную поверхность. Время от времени мы забирались на деревья в поисках гнезд, но так и не нашли ни одного. Мы сняли и обувь и носки и бродили в зарослях тростника, окружавших скрытый заливчик с изрезанными берегами. где поток, вытекающий из декоративного пруда около дома, устремлялся к озеру в сотни метров вверх по берегу от старого лодочного сарая. Нам в то время уже разрешали брать лодку, если на нас были спасательные жилеты, и мы подумывали, что, может быть, так и сделаем позднее, по р ы б а ч и м просто дурака п о в а л я Мы забрались на невысокую горушку к северо-западу от озера. И улеглись в высокой траве под соснами и березами, лицом к заросшим лесом холму, п о т у с т о р о н у лощины, где старый железорожный н д о тоннель, а еще дальше за другим лесистым кряжем, н е в и д и м ы е и с л ы ш и м лишь изредка, когда тут дует ветер, проходила главная дорога на север. А еще дальше самые южные троги г р а м п я н с к и х гор, их зеленые и золотисто-коричневые вершины поднимались к г о л у б ы м небесам.